Злоупотребление стероидными гормонами. Чрезмерное употребление гормонов чрезвычайно опасно для здоровья. Но, несмотря на это, оно очень распространено среди студентов, профессиональных спортсменов и культуристов в странах Северной Америки и Европы. Чеснок сможет заменить вредные для организма синтетические стероиды. Чеснок содержит большое количество стероидов. Некоторые из них являются факторами роста. Например, при добавлении чеснока в корм домашним животным те быстрее растут. По иронии судьбы, именно из-за этих стероидов канадская официальная медицина использовала препарат чеснока как стимулятор роста свиней, выращиваемых в клетке, что привело фермеров в ярость остальную публику в замешательство. Министр здравоохранения вынужден был объяснить, что чеснок не лекарство, а часть дневного рациона, и что каких-либо ограничений в его использовании законом не предусмотрено. Солоновий чеснок содержит большее количество стероидов, чем обычный. Те, кто хочет найти альтернативу стероидам, может употреблять в пищу больше слоновьего чеснока, корейского женьшеня и корня сарсатарилы, в которых тоже содержится какое-то количество стероидов. Капсулы и таблетки чеснока прибавят вам энергии, защитят от инфекций, ушибов, но сомнительно, что они содержат такое же большое количество стероидов, как